В тумбочке, оказалось, можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на пол. И утром они будут там. Можно кисет с табаком, оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане под боком. Кажется, это мелочи? Нет. Огромно. Не стало воровства. И люди, без подозрения и с симпатией, посмотрели на своих соседей. «Слушайте, ребята, а может мы и правда того? Политические?» Начинаются в бригаде тихие разговоры. Не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на воле не услышишь. И все вольней, и все вольней, и все вольней. И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ, придурки, работяги, бытовики, 58-я, а сложней и интересней гораздо, землячества, религиозные группы, люди бывалые, люди ученые. Начальство еще не скоро, не скоро что-то поймет и заметит, а нарядчики уже не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бригадирам на развод, мол, пора заключенный комов. Не то, чтобы душу нарядчиков проняло, а что-то беспокоящее в воздухе, новое. Но все это медленно.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 Да начало ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или нет? Заключил же подгнетенный народ. Благостью лихость не займешь. Не знаю где как, резать стали во всех особлагах, даже в инвалидном спаске. А у нас это началось с приезда дубовского этапа, в основном западных украинцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много. Да, они и стронули ВОЗ. Дубовский этап привез к нам бацилу мятежа. Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Дубовке огляделись, ужаснулись спячки и рабству и потянулись к ножу. В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием, но... Лагерные хозяева не позаботились даже держать привезенных мятежников отдельно от нас. И их распустили по лагерю, по бригадам. Это был прием ИТЛ. Там распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся среде, распыление только помогло быстрее охватить всю толщу огнем. Теперь убийства зачередили чаще, чем побеги в их лучшую пору. Они совершались уверенно и анонимно.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 Они были в масках, и номеров их не было видно, спороты или покрыты. Но если соседи убитого и признали их по фигурам, они не только не спешили заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьев теперь не сдавались, а «нет, нет, не знаю, не видел». И это не была уже просто древняя истина, усвоена всеми угнетенными,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 В этом жутком спорте ушам заключенных слышался подземный гонг справедливости. Это делалось совершенно подпольно. Кто-то, признанный за авторитет, где-то кому-то только называл вот этого. Не его была забота, кто будет убивать, какого числа, где возьмут ножи. А боевики, чья это была забота, не знали судьи, чей приговор им надо было выполнить. И надо признать при документальной неподтвержденности стукачей, что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, военные коллегии и ОСО. Рубиловка, как называли ее у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и день, стала почти публичной.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 Говорить все, что думаем. Кто этого перехода не испытал, тот и представить не может. А стукачи не стучали. Невидимые весы качались в воздухе. На одной их чашке громоздились все знакомые призраки, следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и третьи сроки. А на другой чашке весов лежал всего лишь один нож, для тебя уступивший. Он назначался только тебе в грудь, и не когда-нибудь, а завтра на рассвете. И все силы ЧК-ГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и длинен, но как раз такой, чтобы хорошо войти тебе под ребра. У него и ручки-то не было настоящей».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 Это была новая и жутковато веселая пора в жизни особлага. Так-таки не мы побежали, они побежали, очищая от себя нас. Небывалое, невозможное на земле время. Человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать. Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в сказке. Земля зоны под ногами честных мягка и тепла, под ногами предателей колется и пылает. Мрачный каменный бур, сырой, холодный и темный, обнесенный крепким заплотом из досок сороковок в внахлест. Бур, приготовленный лагерными хозяевами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых людей. И вдруг... Стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и держиморт. Нельзя отказать в остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чекистам и за свою верную долгую службу попросить укрытие от народного гнева в каменном мешке. Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы бежали, а в тюрьму, кажется, и история нам не оставила такого. Начальники и оперы... Отвели для них лучшую камеру Бура, лагерные остряки называли ее камерой хранения, дали туда матрасы, крепче велели топить, назначили им часовую прогулку. Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что движение наше политическое. В грозных приказах, надзиратели ходили по баракам и читали их, все начинавшееся объявлялось бандитизмом. Неуверенно объявлялось, что бандиты эти будут обнаружены, пока еще не один. И еще неувереннее расстреляны. Еще в приказах взывалась к арестанской массе осуждать бандитов и бороться с ними. Соключенные выслушивали, расходились, посмеиваясь. Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев осуждать и бороться. И следующая мера была...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 Цель начальства была, чтобы мы тяготились, возмутились против убийств и выдали убийц, но мы все настроились пострадать, потянуть, того стоило. Еще цель их была, чтобы не оставался барак открытым, чтобы не могли прийти убийцы из другого барака, а в одном бараке найти будет легче. Но вот опять произошло убийство, и опять никого не нашли. Так же все не видели и не знали. И на производстве кому-то голову проломили. От этого уж никак не убережешься с запертыми бараками. А в зоне затеяли строить великую китайскую стену. Это была стена в два глиняных самана толщиной и метра четыре высотой, которую повели посреди зоны поперек ее, подготовляя разделить лагерь на две части. Но пока оставив пролом. Очень досадно нам была та стена. Понятно. что начальство готовит какую-то подлость, а строить приходилось. Но штрафной режим отменили, и опять блистали ножи, и решили хозяева брать. Без стукачей они не знали точно, кого им надо, но все же некоторые подозрения и соображения были. Да может, тайком кто-то наладил донесение. Вот пришли два надзирателя в барак после работы, Буднично и сказали, «Собирайся, пошли». А зэк оглянулся на ребят и сказал, «Не пойду». И в самом деле, в этом обычном простом взятии или аресте, которому мы никогда не сопротивляемся, который мы привыкли принимать как ход судьбы, в нем ведь и такая есть возможность. «Не пойду». Освобожденные головы наши теперь это понимали. «Как не пойдешь», — приступили надзиратели, «так и не пойду».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 или одного целым нарядом, а из толпы не возьмешь. И мы, освобожденные от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись и увидели во все глаза, что тысячи нас, что мы политические, что мы уже можем сопротивляться. Революция нарастала. Ее ветерок, как будто упавший, Теперь рванул нам ураганом в легкие».